между ними завязался профессиональный спор об изменчивости вкусов в области художественной литературы, но их приятную беседу прервал раздавшийся за стеной голос Мэрилин, злой и пронзительный. — Как вы посмели сюда прийти? — Это желание Глории, Мэрилин, — самодовольно ответил Питер Фарнелл. — Она трогательно заботилась обо мне, чего вы никогда не делали. Но и Глория под конец жизни раскаялась в этом, поняв, как была слепа, с горечью сказала Мэрилин. Иногда я презирала ее за психологическую инфантильность, неспособность разбираться в людях, но я ошибалась. Она была достаточно умна, чтобы не распознать в вас негодяя и авантюриста. Вы мерзкая жаба. Мэрилин явно не обладает изяществом слога. чем славилась ее знаменитая тетушка, язвительно заметила сэрена Маркер. «Мне всегда было жаль, что Глория растрачивала незаурядный талант, рассылая письма со всевозможными жалобами на критиков, нежели трудясь над своими романами». «Как вам кажется, стоит сделать Мэрилин замечание? Она ведет себя неприлично». «Нет». — ответила Уиллоу, желая, чтобы репутация Мэрилин оказалась запятнанной. — Что вас так рассердило? — невозмутимо спросил Питер. — Вы не поверили мне, но, как я и говорила вам, Глория изменила свое завещание. Вы ведь за этим пришли, потому что знали, что после чая будет объявлена ее воля. Вы и мысли не допускали, что вас обойдут в завещании. Так вот, это чистая правда. Глория Грэнджер вычеркнула вас из списка. Вы зря потратили все эти месяцы на притворство и лицемерие. Вам теперь придется искать работу или доверчивую идиотку вроде меня. — Мне кажется, самое время вам вмешаться, — воскликнула Сирена, взмахнув своей тощей рукой. Эту непристойную перепалку следует немедленно остановить. Уиллоу колебалась. — Осмельтесь же! Мэрилин рискует не только своей репутацией. Идите скорее. Уиллоу неохотно направилась в столовую и увидела Питера Фарвилда с пылающими щеками. Руки его были сжаты в кулаки. Услышав звук открывающейся двери, он повернулся к Уиллоу лицом. Заметив бешеную ярость в его глазах, она инстинктивно отшатнулась. — А вы, черт побери, кто такая? — завопил он, явно забыв Уиллоу после их встречи в коттедже. — Следите за собой, Фарфилд! — раздался строгий голос. В проеме другой двери стоял Джеральд Примтон. — С вами, надеюсь, ничего не случилось? — спросил он Уиллоу, которая поспешила его успокоить. — Слава Богу! А теперь прошу вас обоих соблюдать приличие. Обратился мистер Примтон к Мэрилин и Питеру. — Крики разносятся по всему дому. — Вы и есть тот палач, не так ли? — нагло спросил Питер. Рот его исказила уродливая гримаса. Вы очень похожи на свою фотографию. А что вы делали в спальне моей тетушки? поинтересовалась Мэрилин. Единственная фотография Джеральда стоит возле ее постели. Питер снова обрушился на Мэрилин. Вас это совершенно не касается. Правда, то, что она говорит Плинтон, я действительно ничего не получу. Боюсь, что. в соответствии с ее последним завещанием, ничего. Джеральд на секунду замолчал, словно взвешивал каждое свое слово. Собственно, вас никогда и не было в числе главных наследников. Хотя в первоначальном варианте завещания она отводила вам скромную долю. Подлая сука, она провела меня. Его некогда красивое лицо было настолько обезображено яростью, что он на глазах превратился в отталкивающего урода. И ты такая же дрянь, Мэривин, если б я он подбежал к двери, возле которой стоял Джеральд Примтон, оттолкнул его и выскочил из дома, громко хлопнув дверью.